Глава первая. Когда иного выхода не остается, даже убежденный светлый согласится переквалифицироваться в некроманта и, наоборот, ничь. Едва стемнело, я поднялся в бывшую спальню барона, где теперь находился рабочий кабинет, сменил дорогой камзол на рабочую одежду и, открыв окно, свистнул. Бескрылый. Э, — Да, хозяин. Тут же спланировала на подоконник на редкость уродливая тварь. Морщинистая кожа, серовато-коричневые перья, орлиные когти на лапах, лысая башка с круглыми желтыми глазами. Кто бы мог подумать, что всего месяц эта горгулья выглядела, как обычная статуя. А теперь вон как, даже летать научилась. Более того, добросовестно чистит перья по утрам. Время от времени дерется себе подобными и регулярно просит жрать, хотя ей по всем канонам этого не положено. Оглядев уродцы и убедившись, что сделанные мной изменения закрепились надежно, я коротко бросил «Присмотри за воротами, до утра я буду занят». Это «Сделаю, хозяин», — бодро отрапортовал Бескрылый и выпорхнул на улицу, с хриплым воплем. — А ну, просыпайтесь, бездельники, я криваю вам в глотку. Хозяин дал нам работу. Услышав взволнованный клёкот и увидев, как на стенах зашевелились остальные твари, я усмехнулся. Теперь в моём распоряжении имелась целая стая горгулей, преданная до последнего вздоха. Большую её часть я, разумеется, привёз из Масора, чего добру пропадать но некоторые были созданы уже здесь. По-новому, так сказать, образцу. Наскоро проглядев вчерашние расчеты, я собрал рабочий инструмент и спустился в подвал, где уже дожидалась лишь. — Алтарь готов? — Да, господин. Кивнула она, посмотрев на меня ясными глазами. Ни корки на лице, ни горба, ни моты, Только рыжая коса и напоминала о родовом проклятии. Которые я тоже недавно снял. Где Верзила и остальные? Ждут внутри. Почтительно отозвалась служанка. Для ритуала все готово. И ваши амулеты я тоже принесла. Удовлетворенно кивнув, я отправил девочку наверх, чтобы она ненароком не пострадала. А сам толкнул тяжелую металлическую дверь. При моем появлении с пола поднялось почти три десятки человек. Ну как, человек, нежити, конечно. Однако с того времени, как я обзавелся собственными птенцами, они, как и все мое окружение, разительно изменились. Вальд правильно когда-то сказал, «Некроманта очень трудно убить, потому что пока живо хотя бы одно его создание, его душа не уйдет». Меня на этом свете удержали именно они. Мои верные умсаки, дремлющие сейчас в полуразрушенном склепе, горгульи, которых я наградил новыми телами, многочисленные артефакты, сделанные еще в старые времена и хранящие частичку моей плоти, и, конечно же, те 29 зомби, на привязку которых я в свое время не пожалел ни времени, ни сил, моими стараниями всего за месяц, С их тела исчезли трупные пятна, в глазах появился здоровый блеск, старые раны закрылись, волосяной покров восстановился, и вообще со стороны они выглядели почти живыми, до тех пор, пока я не начинал всматриваться в их покореженные ауры. Мы готовы, хозяин! Рыкучущим голосом произнес широкоплечий кузнец, которого я, оправившись от ран, Поднял первым. «Я выкачаю из вас энергию полностью, поэтому после обряда вы уснете на несколько дней. Когда накопители восстановятся, снова вас подниму. Пора вплотную заниматься полями, пока граф не пригнал сюда народ. От работ по замку я вас не освобождаю, за месяц его нужно полностью восстановить. Но к тому времени, как я уеду, надеюсь, мы все закончим» и вы сможете без опаски находиться на солнце и спокойно жить среди людей. «Хозяин, а магический фон мы здесь не испортим?» Внезапно подала голос стоящий в углу громадное зеркало, а торчащий на его верхушке Харя, озабоченно нахмурилась. Вдруг проверка и совета опять нагрянет, а от замка темной магией тянет. «После смерти Лича здесь так фонит?» что даже если я старшего демона призову, никто не узнает. А проверка, если и будет, то не раньше, чем через несколько недель. «Ну-ка, покажи мою ауру». Хари послушно кивнула, и поверхность зеркала тут же осветилась. При виде отразившегося там худощавого подростка я хмыкнул. «Ну да, вот это теперь и есть я. Торчащие во все стороны рыжие вихры» большие уши, курносый нос, нелепые веснушки. А еще, до безобразия тонкие ручки, костлявые туловища и совсем уж тощие ножки, которых, к счастью, не было видно под штанами. Зато новая аура оказалась на редкой широкой и больше походила на сверкающий белый кокон, окруживший меня со всех сторон. Основной ее цвет был золотисто-желтым, Но местами имелись и зеленые мазки, говорящие о сродстве к целительной магии и даже круглые белые пятна, свидетельствующие о недюжном таланте к пространственной. А когда я убрал защиту, то в области солнечного сплетения проступила магическая печать в виде расправившего крылья ястреба, родового знака, почившего ныне архимага, которому я был обязан всем что имел. Да, без ничи было тоскливо и грустно, а без могучей трансформы я порой ощущал себя уязвимым и слабым, как никогда. Однако наличие полноценного дара окупало все, включая то, что я, будучи потомственным некромантом, неожиданно превратился в светлого мага. «Покажи мою вторую ауру», — приказала я, и спустя пару секунд с торжеством взглянул на то, о чем ни граф, ни леди Лариса, ни мастер Леурой не имели ни малейшего понятия. Окруживший мое тело второй кокон был черен, как сама ночь, и больше походил на искусно сплетенную паутину, центром которой являлась проступившая на левом предплечье вторая печать, чем-то напоминающая гигантского паука. Надо сказать, передача магической печати древней обычай Родившийся еще в те времена, когда у бездетных, находящихся при смерти магов, было модно передавать силы наиболее одаренным ученикам. Вместе со всем имуществом, слугами, деревнями и даже замки, если таковые имелись. Потом, правда, от обряда отказались, посчитав его малоэффективным, вскоре забыли многие, но не все. У меня таких печатей оказалось две. Светлую я получил от мастера Твишопа, когда тот в процессе воскрешения передал мне собственный дар, а темную вырезал на предплечье сам, едва очнулся и обнаружил себя в новом теле. А потом охотно продемонстрировал графу, наглядно подтверждая, что именно я являюсь единственным наследником погибшего мэтра Гераша. Будучи обязанным ему, то есть мне, до самого гроба, его сиятельство хоть и растерялся от неожиданности, все же не отказал мне в любезности помочь с переездом, и благополучно перевез сюда мои личные вещи, обширную библиотеку, весь набор артефактов, замаскированных под дешевые безделушки, и даже испуганно озирающуюся лишь, которая, впрочем, быстро меня узнала. А когда мастер Леурой, скрипя зубами, пояснил его сиятельству все последствия обряда, граф с большой неохотой выплатил и полагающийся мне гонорар. Все десять с половиной тысяч, которые я честно заработал, пока избавлял эти земли от нежити. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это необходимость скрывать от посторонних тот факт, что моя вторая печать активна. Магическое сообщество до сих пор считает, что это невозможно, и мне совершенно не хотелось никого разуверять. Более того, наличие двойного дара сделало бы меня объектом пристального внимания совета, которое юному барону не в зону ни к чему. Но я успешно решил эту дилемму, наложив на себя сложную защиту. А также целый месяц сливал темные силы в алтарь, накопители и в своих собственных подопечных, благодаря чему моя печать и вторая аура истощились, перестав определяться магически. Лишь очень быстро забыла о проклятии, горгули смогли ожить, а все три десятка зомби обзавелись нормальной внешностью. «Отлично!» — оскалялся я, поворачиваясь к светящемуся алтарю на котором уже лежала потрепанная книга в обгоревшей обложке. Время близится к полуночи. Верзила, вам лучше присесть. Ритуал воскрешения – дело долгое и муторное, но если у меня хватит сил, у вас у всех скоро начнется новая жизнь. Схему ритуала я вычерчивал мелом почти шесть часов и закончил ближе к рассвету, когда близился пик возможностей темной печати. Сил на это ушло немало, и зомби я, как и обещал, действительно истощил, превратив их в груду беспорядочно сваленных в углу тел. Зато, когда рисунок обрел цельность, а я оглядел испечленный символами пол, то испытал чувство глубокого удовлетворения. Схема, несмотря на длительное отсутствие практики, получилась идеальной. Надеюсь, ты не приклянешь меня за то, что я снова потревожил твой покой. Хмыкнул я, ножом распоров себе предплечье и проследив, как кровь из порезанной вены заполняет выцерпанный на алтаре рисунок. Ты всегда любила жизнь и боролся за нее до конца. Для тебя не было ничего важнее победы над смертью и собственной немощью. Надеюсь, и после ухода ты не изменил своим принципам. Иначе я зря все это зател. Снова насытившись кровью, испускаемый алтарем свет, стал ярче, приобретя зловещий багровый оттенок. Такими же недобрыми огнями загорелись и руна на полу, и стены, и даже, кажется, потолок. А спустя несколько минут в комнате заметно похолодало, и вырывавшаяся из моего рта облачко пара красноречиво показывала, что дверь между мирами вот-вот «Готово открыться!» Дождавшись, пока на стенах выпадет иней, я криво улыбнулся и, перетянув предплечье заранее приготовленной трепицей, приложил темную печать к алтарю, а затем начал выводить долгий, монотонный, отчаянно нелюбимый мной речитатив, призванный удержать дверь в Аное хотя бы на несколько мгновений. Магия крови играла в обряде роль связующего компонента, объединившего мир живых с миром мертвых. Руны выполняли функцию отмычки, с ювелирной точностью подобранной к самому сложному на свете замку. Находящийся в центре схемы алтарь стал источником силы, позволившим провернуть отмычку в замочной скважине. А я становился просто-напросто посредником, маяком для заблудившейся в коридорах вечности души. Правда, и это не гарантировало результата, потому что далеко не всякая душа стремится вернуться обратно. Нич должен был сам услышать и почувствовать мой зов, и сам должен был захотеть вернуться. «Я знаю, ты не забываешь долгов», – прошептал я, почувствовав, как ворвавшийся в помещение холод стремительно вымораживает нутро. «Однако ты мне должен, Нич, помнишь?» и я пришел потребовать с тебя этот долг. Порыв ледяного ветра, донесшийся из-за границы очерченного мной круга, был поистине страшным. Я едва устоял на ногах, несмотря на целую кучу охранных рун и защитных заклинаний. Над головой тоскливо застонали потревоженные перекрытия. Где-то снаружи грохнула дверь, а затем... Вырвавшаяся из алтаря тьма вспыхнула неопрятным черным цветком и, заполнив все вокруг, мгновенно поглотила окружающий мир. При этом она стала почти осязаемой, живой, густыми клубами велась вдоль наружного края, пылающей алыми огнями схемы, плотоядно облизываясь и жадно посматривая на мое кровоточащее запястье. нич решительно позвал я, не обращая внимания на то, с каким вожделением тьма сжимается вокруг алтаря, с довольным урчанием слизывая один слой защиты за другим. Ничь? Верни, старый пердун, я должен задать тебе пару важных вопросов. Сумеешь ответить, так и быть? Успокою навеки вечно, если нет, прокляну. Да так, что тебя и в посмертии будут мучить недельные запоры. Тьма сгустилась еще сильнее, слепо тыкаясь в испещренные защитными символами стены, и все охотнее скручиваясь вокруг меня в тугой водоворот, пока еще ленивое, сонное, но с каждым мгновением все более входящее во вкус и все настойчивее пробующее пробиться сквозь мои щиты. Ничь! нетерпеливо крикнул я, подметив краем глаза, как одна за другой стремительно гаснут, охраняющие руны. Ничего, в конце концов мой черед должен был наступить гораздо раньше. Просто обидно было потратить столько усилий и получить за них шиш без масла. — У тебя последняя попытка ничь, — гаркнул я с вызовом, поддавшись навстречу надвигающемуся мраку. — Второго шанса не будет, прокляну, навечно. Однако мне никто не ответил, да и книга под онемевшими пальцами не шелохнулась в то время как тьма отвоевала для себя очередной кусочек пространства и подступила еще ближе, методично уничтожая заметно поблекший охранный круг. Сколько от него осталось? Две трети? Половина? Нет, уже меньше. А резервов вообще на донышке? Тьма за считанные минуты сожрала почти все, что я сумел собрать. Алтарь, который вот-вот рассыплется прахом с десяток накопительных амулетов, уже успевших превратиться в бесполезный хлам, мои запасы, добытые с таким трудом. И теперь выжигала саму печать, торопясь поскорее добраться до живого нутра. У меня впервые за ночь нервно дернула щека. Мастер-твишоп, тьма злорадно хихикнула и придвинулась еще на шажок, но кроме нее больше никто не отозвался. А у меня всего две минуты осталось в запасе прежде чем изменения в защите станут необратимыми. «Мастер, любораствий шоп!» Мой голос снова охрип и опустился до шепота. Холод добрался уже до костей, грозя вот-вот заморозить насмерть. Кожа на руках посинела, мышца свело от холода, губы дрожали и едва могли шевелиться. «Мастер!» — сипло-каркнул я, с трудом выталкивая звуки из замерзшего горла. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» «Полторы минуты». «Учитель!» И тут связки перехватило болезненным спазмом. В груди опять похолодело, ледяным обручем сжимая сердце. Затем тревожно ёкнуло что-то в душе от мысли, что старый архимаг, возможно, давно обрёл долгожданный покой и может не захотеть вернуться. А мгновение спустя я почувствовал, как что-то острое на пробу по окровавленному запястью и прикусил губу. Ничь! Печать вспыхнула обжигающей болью, заставив меня скрипнуть зубами и упрямно бычиться. Одна минута! Да-да, друг мой! Мне потребовалось немало времени, чтобы судорожным толчком... Вытолкнуть из себя эти два коротких слова. И почти все силы, чтобы уже погружаясь во тьму с головой, разомкнуть обледеневшие губы и беззвучно прошептать. «Ты нужен мне! Прошу тебя! Вернись!» Когда я пришел в себя, в комнате было по-прежнему темно. Все так же недвижимо лежало горка тел в углу. Неприятно холодил спину покрытый толстым слоем инея камень и все так же угрюмо чернел опустевший алтарь, а над которым медленно кружились в причудливом танце маленькие кроваво-красные снежинки. Стоп, а почему красные? Понятия не имею. Возможно, я просто смотрю на мир сквозь перену застывших на ресницах кровавых слез. Похоже, поранился, когда неосмотрительно таращился во тьму. А она, дама, мстительная. Жадная до живого тепла. Если не сожрет, то хоть укусит напоследок. а Вон как запястье соднит. Небось, малый кусок оттуда отхряпало. Не испытывая ни малейшего желания выяснять, в чем дело, я бездумно уставился на серый потолок. Шевелиться не хотелось. Во всем теле была такая слабость, что подняться на ноги или хотя бы сесть я просто не мог. Все же кровопотеря оказалась значительной, да и оба дара я сегодня истощил до предела. Вылечиться, соответственно, был не способен. Связь с зомби и умсаками потерял, ничего не воскресил, оставалось только смирно лежать, терпеливо дожидаясь, пока к телу вернется способность двигаться, после чего со стоном подниматься, снова тащиться наверх и утыкаться носом в расчеты ища в них роковую ошибку, чтобы в ближайший месяц снова рискнуть провести ритуал. Внезапно откуда-то сбоку послышался тихий стон и слабый скрежет. Словно кто-то пытался выдвинуть из зеркала ящик, но у него не хватило сил. «Хозяин!» — слабым голосом прошептала невидимая в темноте Хари. «Видимо, я и ее зацепил, вытянув силы отовсюду, откуда смог». Недаром рама уже не светится, да и псевдожизнь в артефакте едва теплится. Хозяин-то живой? Я тебя почти не чувствую. Я криво усмехнулся. Что ж, я тоже его почти не ощущал, да и выглядел, судя по всему, хуже некуда. Но еще гаже я себя чувствовал, потому что прекрасно понимал, что не справился с поставленной задачей и не сумел сделать того, что однажды пообещал. «Хозяин?» Не дождавшись ответа, тревожно переспросило зеркало, а затем снова загремело ящиками в надежде, что кто-то из зомби очнется и позовет на помощь. «Хозяин? Что с тобой?» «Да живой он!» Вдруг проворчал еще кто-то поразительно знакомым голосом, который заставил меня вздрогнуть и неверяще распахнуть глаза. «Перестань шуметь, морда немытая, и позови на помощь, ты наверняка можешь весточку горгулем послать. А я пойду в длину на этого неуча, пока он не окочурился». «Да нет, не может быть!» «Святые умертвия!» Внезапно охнуло ружье, и по поверхности зеркала прошла взволнованная рябь. «Хозяин, у вас получилось! Он действительно живой!» «Умолкни!» Безлобно хмыкнул тот же голос, и на мою грудь ловко вспрыгнул бесформенный черный комок с длинными усами. И как-нибудь без тебя разберусь, кто из нас живой, а кто <къех> не очень. На меня внимательно взглянули два крупных черных глаза. Перед самым носом качнулись длиннющие тараканье усы. Затем мягкие лапки уверенно ощупали мою грудь, прошлись по подбородку шеи, пощекотали кожу возле рта. Наконец Нич снова показался в поле зрения и негромко хмыкнул «Долго же ты собирался, ученик. Я надеялся, раньше сподобишься вернуть к жизни старого друга». «Нич», — прошептал я, совершенно по-дурацки улыбаясь и чувствуя, как отпускает внутри скопившееся напряжение. «Получилось, вот же демоны. Я все-таки его просчитал». «Ты был прав насчет долга», — неохотно подтвердил мои догадки таракан, — «и я действительно тебе задолжал. А потом вдруг мотнул головой и с такой силой хлестнул меня, ставшими невероятно жесткими усами, что от резкой боли в щеке я вздрогнул. Правда, пошевелиться все равно не смог, разве что удивленно моргнул и непонимающе спросил «За что?». Таракан угрожающе приподнялся на задних лапах и рявкнул, совсем как в былые времена, за то, что чуть себя не угробил. «Я же тебя вытаскивал», озадаченно возразил я, испытывая сильное желание потереть содняющую скулу. «Нет, то, что Ничь воскрес, конечно, замечательно. Я настолько горд собой и так рад своему успеху, что мне почти не больно. Но сам факт...» Зачем ударил? Да еще тогда, когда я ответить толком не могу. Заметив мой вопросительный взгляд, мастер Люборас негодующе фыркнул. Каким местом ты думал, когда рассчитывал схему воскрешающего круга? И какого демона использовал за основу свою печать, когда у тебя есть гораздо более надежный источник? Я нахмурился. Какой источник? Нич, ты спятил? Как бы я мог использовать светлый дар для воскрешения? Дубина, сколько раз тебе повторять? Нельзя работать с непроверенной печатью, которая к тому же не сформировалась до конца. А что мне было делать? Наконец возмутился я. Ты поместил мой дух в тело смертного мальчишки. А надо думать, что энергетические каналы не успели нормально сформироваться. Нич гневно тряхнул усами. «Вот, неуч, когда же ты научишься правильно смотреть на ауру и различать ее светлую и темную стороны? Да у меня дар совсем недавно заработал. Но мозги-то, смею надеяться, не отказали?» Ядовито осведомился таракан, издав до боли знакомый смешок. Я тихо-тихо вздохнул, на миг прикрывая глаза. Затем также тихо выдохнул, с сожалением подумав о том, что пока не способен сотворить какое-нибудь особенно мерзкое заклинание. А затем резко сел, стремительным движением сцапав наглые насекомые в кулак, после чего поднес его к лицу и ласково попросил «Повтори, что ты сказал?» Нич беспомощно трепыхнулся и резко сбавил обороты. Да аура твоя, она светлая, если ты еще не заметил, а силовые каналы в теле темный ученик. А мне что, носом надо тебя ткнуть, чтобы начал, наконец, соображать? Я застыл, с усилием, заставляя себя вспомнить старые формулы, а потом медленно разжал руку и, торопливо перебирая все, что мне было известно о личных печатях, также медленно. Проговорил, наличие разнонаправленных потоков силы в одном даре до сих пор считается невозможным, допустимо лишь присутствие дара одного цвета в сочетании с артефактом другого и строго поочередное их использование при условии, что один из них истощен почти до предела, а второй, напротив, почти полон. Только в этом случае не происходит конфликта между силами. Дальше, непререкаемым тоном велел мастер Твишоп, недовольно отряхнувшись. «Перед моей смертью ты поставил на мальчишку личную печать». Послушно продолжил я, не заметив, как недавнее раздражение мгновенно испарилось. Но это был светлый дар, темный, ты не смог бы мне передать а артефакт нужной силы и подходящего по параметрам рядом не было. «Да но», — язвительно переспросил Нич, — «а твой любимый кинжал?» «Он же пропал», — невольно вздрогнул я, едва не потянувшись по привычке к пустому гнезду на поясе. Когда я очнулся, его уже не было. Под насмешливым взглядом учителя я осёкся. «Демоны!» Неужто учитель умудрился запихнуть в мальчишку мой ритуальный кинжал? Идеально настроенный на одного единственного владельца накопитель темной энергии, к тому же подходящий мне по всем возможным параметрам, причем с огромной емкостью, а над которой я в свое время немало поработал. Я неверище замер. Проклятие. Ничь, но как? У парня было распорта брюхо-балда. Наконец жалился учитель. Вложить туда кинжал было совсем нетрудно. Сложнее оказалось совместить их так, чтобы они не уничтожили друг друга. Печать, как ты понимаешь, была слаба. Я истратил на тебя почти все, чем владел. А кинжал, напротив, был полон сил. Напоследок я вонзил его в лича, так что он вобрал в себя его мощь. Пришлось его сперва опустошить, а уж потом зашивать тебе пузо. Интересно было посмотреть, каким ты после этого станешь, ясно? Просто не удержался. Что? Отшатнулся я, машинально прижав руку к животу, пытаясь нащупать внутри свой любимый и самый полезный артефакт. Ты запихнул в меня темный артефакт, даже не представляя толком, чем это могло обернуться. Ты ведь не захотел бы лишиться темного дара, правда? Устало посмотрел на меня таракан. Я поджал губы. Вот поэтому я и избрал для тебя такой путь, ученик. Без моей печати артефакт стал бы бесполезен. А дар, ха, думаю, стать истинно светлым, ты бы тоже не пожелал. Какой светлый маг из прирожденного некроманта. Вот я и решил попробовать совместить несовместимое. Я вздрогнул только сейчас в полной мере осознавая что именно нич для меня сделал раньше мне казалось что его поступок был жестом унизительного для меня милосердия опасным порывом души и признаком никому не нужного прощения признаться мысль об этом целый месяц вгоняла меня в ступор, заставляя сомневаться в душевном здравии учителя она совершенно не укладывалась в рамки поведенческих реакций старого плута и настолько выбивалась из общей картины, что просто не могла быть правдой. А теперь у меня появилось другое объяснение. Оказывается, мастер помог мне в ту ночь не подобрать и душевный, для этого он был слишком циничен. Он, как бы парадоксально это ни звучало, хотел проверить одну любопытную теорию, и просто меня использовал, решив, что терять нам действительно нечего. Конечно, эксперимент был сомнительным, но самодовольный старикан, знающий меня чуть ли не лучше, чем я сам, предположил, что я, если выживу, непременно постараюсь вытащить и его, хотя бы из чувства долга. А вот если помру... Видимо, оставаться тараканом всю оставшуюся жизнь он не захотел или рассудил, что без меня помрет в любом случае. Найдя, наконец, ответы на все мучившие меня вопросы, я облегченно выдохнул, после чего с облегчением улегся обратно на пол и, прикрыв глаза, произнес «Спасибо за разъяснение. Кстати, ты знаешь...» что с недавнего времени я являюсь учеником мастера Леуроя». «Э, «Что?» — встрепенул Синич, растопырив длинные усы и северепо сверкнув глазами. «Тебя взял на обучение этот э, малообразованный хлыщ?» «Я кивнул. Через месяц я должен явиться на обучение в АВМ в качестве молодого и подающего большие надежды светлого адепта». Отказ, естественно, не принимается. Меня уже прилюдно освидетельствовали. Так что придется нам с тобой туда отправиться вместе. Как думаешь, что произойдет, если там появятся два бывших архимага, один из которых до сих пор считается мертвым, а второй всерьез точит зуб на совет? Нич замер, округлив глаза и уставившись на меня, как на нечто диковинное пошатнулся на внезапно подогнувшихся лапках, а потом выпростал крылья из поджёсткого панциря и, распахнув их во всю ширину, оглушительно расхохотался. «Ты в академии! Опять!» Я растянул губы в зловещей усмешке. «Это не моя вина, учитель. Ты же видишь, они сами напросились».